глава двадцать сеён щепотнев делатель королей когда Шимон вернулся в цер ванцфирт солнце уже село в лесу было сумрачно меж черных стволов шевелились неясные тени однажды из чаще глянули чьи то красные зрачки зловеще так глянули словно пара индикаторов на полицейской рации медведь волк Или еще какая тварь? Кто его знает? Это средневековье. В селении никто и не заметил пропажи бойца. Гражданские в дела ярло не лезли, а хирдманы вовсю готовились к вечерней трапезе, плавно переходящие в разнузданное пиршество с элементами эротики. желание активно принимать участие в гулянке в Щепотнево отсутствовало, хотя и против он не был, ибо культурно-массовые мероприятия скроют его отсутствие самым замечательным образом. Семен уже пригляделся малость, костры, если их зажечь на круче, что против сеттера, будут хорошо видны с пристани. Хотя чего тут скрывать-то? И от кого? Да, к полуночи викинги перепьются до того, что папа с мамой не узнает Впрочем, режим секретности еще никому не мешал. Лучше, как говорится, перебдеть, чем недобдеть. С этой мыслью Щепотнев присоединился к остальным, лениво предвкушающим скорое празднество. Викинги похохатывали, прохаживались на гуливый аппетит, отпускали немудреные шуточки. Повода особого для гулянки не было, да никто его и не искал. Коли Хирт не в походе, ни на войне, то чем же ему еще заниматься, как не перушками Ну, можно еще охоту устроить или какое иное развлечение. Скучно, а это кому как. Местные верили, что и в Альхалле их ждут те же радости. что и на грешной земле, то бишь война, охота до да перы пиры. Хедман в длинный дом набилось, как селедок в бочку, не протолкнуться. С самого начала душно было, а после и вовсе жар пошел от распаренных потных тел. Да еще и огонь разожгли в очаге, факелы засветили. Да им так и висел пеленой под самым потолком, да густой такой стропил не видать. Викинги орали, хвастались подвигами. Коготали, распевали уплетая здоровенные кусища мяса, запивая пивом из кубков и рогов. Шимон скромно присоединился к пировавшим, изредка выходя из-за стола, чтобы пособить дрянгом, обходившим старших товарищей и подливавшим тем из кувшина. Дедовщина и тут процветала. — А как же, вот прослужи в Хирде десяток лет, повоюй как следует, выйди в хольды, тогда и будешь посуду подставлять под пенную струю. а не наполнять ее. Все по справедливости. Как пивко, оскалился Траслауд, пришатываясь к Щепотневу. Как надо, улыбнулся тот, холодненькая. Викинг захохотал, вытащил нож размером с хороший меч и порубал на куски здоровенный ломоть жареной свинины. Ближе к полуночи веселье достигло наивысшего градуса. Покои сотрясались от восторженного рева горбатые тени шатались по стенам словно иллюстрируя здешний пандеммониум шемон выбрался на улицу вместе с однополчанами желавшими отлить начий длинный дом больше всего смахивал на холм с пещерой откуда вырывалсялось оранжевое зарево щепотнев шагнул за угол и канул во тьму став по своему хотению повелению гунульфа глазами и ушами с эконона семён не прикладывал ни малейших усилий к тому, чтобы убедить Торгрима Ярла склонить голову перед морским королем. Толк-то? В агитации и пропаганде смысл появляется лишь тогда, когда у агитатора и пропагандиста время есть, хотя бы месяц-другой. Но принудить вигенков за день? Вероятность такого события равнялась 0,00. Пристанью он вышел буквально на ощупь. У берега Фьорда было посветлее. Звездного сияния хватило на то, чтобы очертить силуэт Дракара, расплывавшийся на мерцающем фоне вод. Шимон глянул в сторону Сеттера, его сердце забилось чаще. Высоко-высоко, понад самой кручей, мерцали два огонька. в первый вышел в поход. Радость Семёна удлилась недолго. Чьи-то сильные руки мигом скрутили его и согнули буквой ЗЮ. Щепотнев и охнуть не успел, засипел только. Ширкнул меч, покидай ножны. Его меч. Словили, Ярд, — довольно прогудел голос Олафа Хевдинга. Тут же вокруг заплясали факелы. Семен кое-как изогнул шею, углядев торгрема ворона с такого ракурса, когда щека плющилась об колено. «Какого?» – простонал он. «Вам надо? С ума все посходили, что ли?» «Ослаблание малость», – повелительно сказал олов Двое викингов, скрутивших щепотнем, ослабили хватку, позволяя ему разогнуться и сделать вдох. В то же мгновение воздух покинул легкий, выбитый ударом поддых дых. Семен опять согнулся, теперь уже сам, потому как ни вздохнуть, ни охнуть мочи не было. Оправившись в чуток, он делал мелкие вдохи. Внезапно трещащий факел оказался почти у самого его лица, принуждающий под него выпрямиться. Заняв вертикальное положение, он увидел прямо перед собой Торгрима Ярла. Ворон был суров. Осадив Хевдинга, желавшего врезать Шимона как следует, Яр глухо проговорил. — Пастухи и Сеттеры видели, как ты проехал в сторону Тролльвика. Чуть позже рыбаки из Вегерфьорда донесли, что видели в той стороне корабли Гунульфа с Эконанга. По полудню Сеттера крутились трое чужаков. Одного из них пустыки опознали. Это был Хёгнер и Жизмей. Кормщик с Эконанга. Стало быть, ты якшаешься с пройдошливым сыном Рёгвальда Клаппы. Для твоей же пользы, Ярл, просипел Щепотнёв. Лично для себя и ничего у Сэконанга не просил. «Да и мне ничего не надо от него», — усмехнулся Торгрим. Обступившие ярлы-викинги захохотали. «Ошибаешься, ярл», — осклабился Шимон. «Хочешь знать всю правду обо мне? Пожалуйста». «Да, я не тот, за кого себя выдаю. Меня действительно зовут Шимон. И родителей своих я не лгал. Только я не простой воин. Херсиром своим назначил меня великий конунг, Сьёдвальд». Как и ты, Ярл, Тьодвальд ходил в походы летом, с осенью до весны проводя время в родовом граде своем. Он не желал большего, не гнался за властью и богатством. Это и погубило его. Нашелся среди соседей Конанга хитрый коварный Ярл Свейн. Он сговорился еще с двумя свободными Ярлами, и они сообща напали на сильного соседа своего, Готфрида Конанга, давнишнего союзника Тьодвальда. Усилившись неимоверно, собрав воедино почти десять кораблей и полтысячи хирдманов, Свейн напал на Тьордвальда Конанга, убил, но земли его не ограбил, а сам стал властвовать над нею. Я сражался со всеми вместе, но выбор был невелик – либо погибнуть, либо идти на службу Свейну. Я выбрал третий и бежал. А Свейн приказал звать себя королем Свейном Первым. Ибо хотел он полной власти. Конунга выбирает, а король правит. Ни у кого на то не спрашивая разрешения. До самой смерти своей. После чего и трон, и дворец, и земли, и дружина достаются старшему сыну его. Те же ярлы, что шли в бой со Свейном, получили в награду много земель. И люди, бонды и трели стали платить им дань. Все они живут в хоромах, едят золото и пьют из серебра. Да не пил какой, а лучшие вины заморский А король немного требовал от своих ярлов, только чтобы они по первому зову явились со своими дружинами под его знамя. А за верную службу он одарит их новыми землями, золотом и серебром. Нынче все боятся Свейна, ибо нет флота мощнее, чем у него. Я ненавижу Свейна, ярл, но тоже хочу служить королю, тому, кого поддержу сам. гунульфу первому криво усмехнул торгой хоть бы и так или по твоему лучше прогнуться под харальда первого так недолго ждать осталось пойми яру выхода нет либо ты покоришься королю который грядет либо тебе самому нужно основать королевство. таких как ты одиночек много вы хвалитесь своей силой статью и вам есть чем хвалиться то только представь себе ярру что в твой фьорд войдут дракары свейна Вейна Первого, а их у него сорок, и каждый полон воинов, храбрых и сильных. Что ты станешь делать тогда?» Ярл помолчал, пристально глядя на Семена, а потом приказал Хирдманам, державшим Щепотневу за руки, «Отпустите его!» Семен потер бицепсы, словно побывавший под прессом, и буркнул. «Благодарю, Торгрим, Ярл! «Вижу, запалят тебе в душу мои слова, и лишь одно тебя тревожит. Не хочешь ты видеть первым Гунульфа? Так ведь, Ярл, судьба переменчива. Сегодня ты второй, а завтра...» «Хорошо», — отрызто сказал Ворон. «Я прощаю тебя, Шимон, и оставляю жизнь. Чего хочет Гунульф Сэконанг?» «Для начала договориться с тобой, чтобы вместе наведаться к Эвенду ярл Захочет Эйвен третьим быть? Ладно, не захочет, разорим его. Дракар отберем, а тот Хирт, что выживет после сражения поманим за собой. И станет нас более двух сотен бойцов на шести кораблях. Викинги впечатленно зароптали, а глазки Торгрима Ворона замаслились. Или это блики такие в неверном свете факелов? А уж тогда, заключил Щепотнев с воодушевлением, Прямой путь нам на Сокенхейд, на землю Хельда Конанга.